Учет расходов. Для того, чтобы похудеть или наладить правильное питание, часто первым шагом диетологи рекомендуют вести дневник, записывать в отдельный блокнот, что вы съели, когда и почему. Это необходимо, чтобы понять свои привычки и обнаружить слабые места. С тайм-менеджментом то же самое. Первый шаг – начать записывать, как вы тратите время, эффективно или нет. Соответствует ли это вашим целям или нет. Точно так же дело обстоит с деньгами. Начните фиксировать расходы, чтобы понять, как и на что вы тратите. Даже если вы уверены, что у вас все в порядке, учет расходов обязательно преподнесет вам несколько сюрпризов. Вот, например, несколько отзывов участниц курса. Еще увидела, что очень много ездила на такси. За год на 30 тысяч. Это вообще меня убило. Проанализировала декабрь-январь по текущий день. Была уверена, что трачу только на еду и на такси. Стало даже обидно за себя. Запланировала купить себе со следующей зарплаты сумку. Пока отметила, что у меня зависимость от онлайн-покупок на АСАС. Удалила приложение, заблокировала веб-сайт и держусь уже месяц. С декабря начала регулярно вести учет в CoinKeeper. Самое тяжелое честность и шок от размера трат. Посмотрев на траты на шопинг, Я отнесла часть одежды с бирками обратно в магазин. Подсчитала сейчас, сколько я потратила за март, и осталась в шоке от некоторых трат. Теперь понимаю, почему так долго не могла или не хотела приступать к учету расходов. Только сейчас поняла, что мои дыры из-за расходов никогда не ограничивала себя в покупках. С сегодняшнего дня все буду записывать. На данный момент скачала money.pro, тестирую. «Уже в шоке, сколько я трачу на кофе». «В первый месяц, помню, изумилась, сколько денег уходит на еду вне дома и смогла сократить эти расходы, так как больше люблю домашнюю еду». «Учет расходов позволил честно взглянуть на мои отношения с деньгами. Я и не знала, что трачу много на такси, лишние вещи, непонятную еду. Теперь я планирую свои траты, и морально стало легче. Ведь все под контролем». «Как видите...» Оно того стоит. Главное начать и продержаться хотя бы пару недель. Потом привыкнете. Вдобавок интересно станет, что там получится по итогам месяца. И вот четыре принципа, которые помогут преодолеть внутреннее сопротивление, если оно будет. Первый. Регулярность. Это самое главное. Потратили, записали. Так вы точно ничего не забудете. Можно еще собирать чеки, Но лично меня ворох бумажек демотивирует, и разбираться в них совсем не хочется. Привычка вырабатывается за три недели. Продержитесь это время, а потом станет легче. Второй. Честность. Я несколько раз пыталась вести дневник питания и все время забрасывала. Мне не нравилось то, что приходилось записывать. Я бы хотела внести брокколи и шпинат, а не два круассана и латте. Увы помогло только прикинуться исследователям. Не оценивать, не критиковать, вообще не думать. Просто фиксировать происходящее. Так и здесь. Вы просто записываете. Ничего не надо пока менять. Не надо пытаться сразу сделать красиво и правильно. Ваша задача – собрать данные. Анализ и выводы – это следующий этап. Третий принцип – удобство. Где-то прочитала об опросе домохозяек, которых спрашивали, какую домашнюю работу они любят, а какую терпеть не могут. Ответы были разными. Кому-то в радость пылесосить весь дом, кто-то любит гладить, а кто-то обожает вытирать пыль. Но выяснилась и общая закономерность. Женщины избегали тех занятий, которые были связаны с каким-то неудобством. Например, тащить гладильную доску из кладовки или наклоняться к стиральной машине для разгрузки белья. Как только неудобства устраняли, занятие переставало вызывать уныние и даже начинало приносить радость. Если вы решили вести расходы, найдите оптимальный для себя вариант. На мой взгляд, мобильные приложения позволяют делать это легко, удобно и красиво. Хотя, как показал опрос подписчиц, многие по-прежнему любят таблицы в Excel. Кому что? Второй момент. Степень детализации. Есть люди, которым нравится записывать все до копейки, сверять цифры в приложении с остатками на картах и в кошельке. Но это совсем не обязательно для успешного отслеживания расходов. Я, например, округляю значения, пишу примерно, не разбивая слишком подробно. Я не пишу отдельно молоко, яйца, лук, записываю общую сумму в продукты, а кафе, рестораны, кофе в раздел «Еда аут. Мой список категорий есть чуть далее. Можете начать с него и адаптировать под себя. А вот перечень приложений для ведения бюджета, составленный моими подписчиками. В опросе участвовали примерно 200 человек. 32% используют CoinKeeper. 19% ведут бюджет в старом добром Excel. 15% не нарадуются на ZenMoney. 11% предпочитают MoneyFi. 9% обходятся приложением своего банка. 8% MoneyPro, MoneyOn — Money Pro, Money On, Деньги окей okay, и журнал расходов. 6% money manager, минт. Рекомендуют девушке из Сан-Франциско, там оно в тренде, видимо. Total finance, мои расходы, Keep Finance и тяжеловато. И есть еще один супер действенный способ: спросите у друзей, кто чем пользуется. Я так всегда делаю Принцип четвертый – Принятие. Будьте к себе добрее. Два круассана и лишнее платье. Ну и что? Вы всю жизнь так тратили, просто не видели этого. А сейчас видите, вы молодец, делаете шаги в верном направлении. Не помните, на что потратили две Создайте категорию «не помню» и записывайте в нее. Это кто-то из читателей подсказал. Забыли записать день-два? Пропустите и продолжите с настоящего момента. Главное, хвалите себя и поддерживайте. Как добрая мама обняла бы вас со словами – у тебя все получится. Попробуй еще раз. Где мы теряем деньги? Мы теряем постоянно, даже не замечая этого. Ведение расходов помогает увидеть эти бреши в бюджете. Покупаем ненужную одежду, продукты, косметику, книги и так далее. Прикиньте сумму за последний год. Опаздываем на поезда и самолеты. Оплачиваем счет в кафе, не проверив. Берем такси из-за того, что не рассчитали время. Покупаем дорогой букет, когда заранее не озадачились подарком. Тянем с визитом к врачу и потом расплачиваемся по полной. Покупаем машину, чтобы стоять в пробках и оплачивать парковку, бензин, штраф и страховку. Затягиваем оплату ЖКХ и платим штрафы. Ну ладно, они небольшие. Так еще и забираем деньги у себя из следующего месяца. Рушим денежный поток, так сказать. Покупаем еще одну, только успокойся, игрушку ребенку. Покупаем дешевый свитер или чайник, который вскоре потребует замены. Забываем отменить подписку на мобильные приложения, которыми не пользуемся, и вспоминаем о них только тогда, когда деньги уже списались. Покупаем все для вязания, рисования, большого тенниса, изучения испанского или любого другого увлечения и забрасываем занятия через неделю. Платим минимальные платежи по кредитке до 30% годовых. Платим по старому тарифу за сотовую связь, хотя есть новые дешевле. И так далее, и так далее. Добавьте ваш вариант. Список статей бюджета для учета расходов. Для примера. Вот по такому списку категорий я веду расходы. Машина. Бензин. Парковка. Сервис. Штрафы. Страховка. Мойка. Налог. Квартира. ЖКХ, Уборка, налог, ремонт, интерьер, интернет. Ребенок. Няня, одежда, врач, игрушки, развлечения, спорт, сад. Продукты. Продукты, вода, алкоголь. Еда не дома. Рестораны, кафе, кофе. Развлечения. Кино, музеи, театры. Разное. Образование. Книги, курсы, путешествия, билеты, визы, отели, транспорт, такси, метро, шопинг, здоровье и красота, лекарства, врач, косметика, салон, спорт, разное, подарки, подписки и все остальное. Ну вот, введение расходов мы наладили, собираем данные и дальше будем с ними работать но сначала поможем тем, кто погряз в кредитах».